В отличие от борьбы за политическое преобладание внутри одной большой системы и даже столкновений между разными системными целостями, здесь имела место истребительная война. Французские манихеи были слишком похожи на французских католиков для того, чтобы они могли ужиться в одном ареале, ибо развивались те и другие в противоположных направлениях. Сталкиваясь, они вызывали аннигиляцию той самой материи, которую они считали не божьим творением, а мировым злом. И так они вели себя везде, в Византии, Иране, Центральной Азии и даже в веротерпимом Китае. Поэтому гонения на них были повсеместны, а их сопротивление, часто весьма активное, придало раннему средневековью ту окраску, которая просвечивается через видимую историю столкновений государств и становлений этносов. Наличие двух несовместимых психологических структур в то время было явлением глобальным. Оттого так мало памятников искусства осталось от этой эпохи. То, что Манихеи к концу XIV века исчезли с лица Земли, неудивительно, ибо они, собственно говоря, к этому и стремились. Ненавидя материальный мир и его радости, они должны были ненавидеть и саму жизнь. Следовательно, утверждать они должны были даже не смерть, ибо смерть только момент смены состояний, а антижизнь и антимир. Туда они и перебрались, очистив Землю для эпохи Возрождения. Неудача их была только в том, что они не смогли забрать с собой всех людей, проведя их через мученичество, далеко не всегда добровольно. Правда, они старались, и не их вина, что жизнеутверждающее начало человеческой психики устояло против их натиска, благодаря чему история народов не прекратила своего течения. Отсюда видно, что манихейские общины могли существовать лишь при наличии позитивной творческой культуры и за счет создаваемых ею ценностей. Эта антисистема как бы паразитировала в телах тех этносов, куда она проникала, разрушала их и гибла вместе с ними. В Хазарии антисистема продержалась 150 лет, но гибель ее едва ли была случайной. Никто не живет одиноко, а развитие природных этносов, связанных с ландшафтами своей страны, никакая антисистема не остановит. То, перед чем любая антисистема пасует, — это жизнь, с выделением свободной энергии, способной производить работу. Иранская ветвь иудеев принесла хазарам принципы маздакизма, согласно которым злом была объявлена вся неразумная, то есть стихийная природа, включая эмоции самого человека. Добром был объявлен разум, хотя именно разуму свойственны заблуждение. Византийская ветвь привнесла навыки экстерриториальности, то есть отсутствие прямых контактов с природными ландшафтами, и обе они проявили нетерпимость к своему этническому окружению, с которым считались лишь постольку, поскольку это было практически необходимо. И тогда против них поднялись и люди, и природа. Судьбу господствовавшего класса Хазария, совпадавшего с господствовавшим этносом, разделили аборигены страны, за исключением тех, которые успели выселиться на Дон или укрыться на гребне горном хребте Дагестана за Тереком. Волжские хазары оказались в наихудшем положении, так как кормивший их ландшафт опустился под волны Каспийского моря. Если в III веке уровень Каспии стоял на абсолютной отметке минус 36 метров, то в конце XIII века он достиг абсолютной отметки минус 19 метров, то есть поднялся на 17 метров. Для крутых берегов Кавказа и Ирана это большого значения не имело, но для пологого северного берега, где помещалась хазария, Эта трансгрессия стала катастрофой. Нидерланды превратились в Атлантиду. Цветущие сады, пастбища, деревни — все было залито водой, из которой торчали только сухие вершины бэровских бугров, где ранее находились хазарские кладбища. Хазарам пришлось покинуть затопленную страну, а без привычного родного ландшафта этнос рассыпается розно. Так и рассыпались хазары в великом городе Сарай, столице всей Западной Евразии. Но зато они там избавились от темного света антисистемы.